Глава двадцать четвертая Интерлюдия «Что скажешь?» В крепости дальневосточников Кощей задумчиво рассматривал логи боя, обращаясь к водку Буду. «Опасный тип, надо держать под наблюдением. Как много он снимал скилл деда. Егор меня уже заспамил требованиями организовать рейд за уникальным мечом. Мол...» Мелочь ходит с двумя униками, а он, как последний лох, всего лишь с диковинкой. Да вооружиться никогда не помешает, Кирилл. Да знаю я. Что ты меня агитируешь, прям как Владимир Ленин? Только это такие затраты. Один телепорт для рейда тысяч в сто, сто пятьдесят может стать. А расходники. А ремонт снаряжения потом. И не факт, что меч выпадет. Все равно надо. Вот с Егором и подумайте тогда, и этого три возьмите. Пусть на пользу клана поработает. Представляешь, с Оксаной на ставках по 800 тысяч с лишним каждый подняли, а он еще и мою сотню выиграл. Не струя себе, поразился Володя. Поленика отписалась, что три во время второго боя был под кайфом. Похоже, намешал Эликов. Тут-то, я думаю, какой-то дерганный был. Еще пишет, что Оксана в него втюрилась. А он ее использует. Пытается в доверие войти? Думаешь, засланец? А вдруг? Обычно засланцы себя так не ведут, стараются быть незаметными. Обычно. Ты же сам только что сказал, что он раскусил твой трюк с вызовом на дуэль, чтобы посмотреть логи. На месте засланца просто замять инцидент или слиться в дуэли, чтобы не отсвечивать. А он наражен полез, полностью выложился, все показал. Осталось только понять... Что он показал? Откуда такой урон? Наш главмаг Дроллин говорит, что на его уровне не может быть столько заклинаний. Некоторые только подмастерье может взять, а с его уровнем обычно начинают путь в магии. После просмотра логов он вообще хотел повеситься. Три применял все стихийные магии и школу тьмы одновременно. Из-за и закол из школы света засветился, скаламбурил глава клана. «А это его заклинание на 30 с лишним тысяч хитов за вычетом внушительного сопротивления. Оно ведь не со свитка было!» Эмоционально добавил Кирилл Кощей. «Потом посмотрим. Все его заклинания во время боя прошли. Ни один не срезистился. Это как понимать? Ты знаешь характеристики доспеха Егора. Знаешь, сколько он должен. Повторяю, должен резать и отражать. Но ни одной, мать его, осечки!» Дролин уже хотел идти вскрывать черепушку этого три, смотреть, что внутри. Может, пустим за ним хвост? Он же Рога, не забывай. В стелсе постоянно не посидишь. Лучше давай организуем ему занятость с нашими ребятами, заодно и присматривать будем. Поймет, тем более если рерольщик. Кстати, знаешь, что он мне сегодня предложил? Стать его женой? Очень смешно. Открыть кафе с корейскими неписями. Продавать напитки с бафами. Причем работаем напрямую с ними. «Парень полон загадок, ты согласился?» «Взял время на раздумье, чтобы не подумал, что нам это очень нужно. Завтра соглашусь». «Нормально». Чумля. «Чуть не забыл. Издай распоряжение о переходе на повышенный уровень опасности. Возможны инциденты с пекашерами. И вообще, боевому крылу надо почистить окрестности. Жалобы начались». «С чего вдруг такая инициатива? Или тоже три постарался?» «Хохотнул водку Буду». — Постарался, — вздохнул Кащ. — О как! Так может, тогда, наконец, и задницу ковырнем для полного комплекта? — Ты знаешь, я тоже об этом подумал. Много они силы набрали. — Заметана.